Удивительно лишь, почему эти яшмовые исполины на сей раз гибнут так скромно. Ведь во время предыдущих атак все те немногие сооружения джипсов, которые удалось уничтожить, взрывались как заправские термоядерные бомбы. А сейчас это похоже на сокрушение обычного химкомбината. Зрелищно, но на апокалипсис не тянет. А вот Хагинам, к сожалению, повезло куда меньше, чем ударным группам. Тяжелые истребители стали той жертвой, которая была принесена во имя успешной штурмовки. И, если честно, хорошо еще, что джипсы эту жертву приняли, ведь была она, конечно же, нечаянной. Ягд Гешвадер рассеян полностью. То тут, то там на земле пылают костры, дровишками в которых обломки немецких красавцев. Несколько разрозненных пар Хагинов. Судя по данным радаров, были вынуждены уйти на предельно малую высоту, и сейчас мчатся мимо нас вдоль восточного фаса зоны штурмовки. Немцев жаль. Они, парни, хоть и угрюмые, зато асы первостатейные. Одно утешает. Десятка полтора черно-желто-красных полосатеньких парашютных групп виднеется на земле. А значит, многие немцы не только успели катапультироваться, но и вполне благополучно достигли спасительные тверди. Вот за наших, российских пилотов, сердце кровью обливается. Я заметил только одно катапультирование. Внизу же вообще не видно ни одного сине-бело-красного парашюта. Нет, есть? Вот что-то шевелится в тени огромной колонны дыма, встающей над развороченной домной. Там комбайн джипсов вминает в глину... Ну точно, парашюты! А где же пилот? Замечаю, это не я один. Тор здесь. «Командир, разреши помочь нашему на земле!» «Действуй!» «Лепаш, за мной!» «Бабакулов мой ведущий, я обязан послушно повторять все его маневры, безо всяких напоминаний, но, видать, он не вполне уверен, что я сохранил трезвую голову в бешеной круговерти боя. Идем к земле!» «Благо, все домны на нашем пути уже рухнули, и мы можем безопасно снизиться до пятисот метров. На земле тем временем разыгрывается трагедия». Рутинная, повседневная трагедия войны. Чем мы ближе, тем богаче подробностями картина. На самом деле впереди не один пилот и ни одна шестиколесная машина джипсов. На фоне спекшейся глины выделяются три бегущие фигурки в разноцветных скафандрах. Двое немцев и один наш. Их преследуют два комбайна. Бежать пилотам очень трудно.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 «Мне не хватает решимости навести пушки вручную, но тут, наконец, происходит долгожданный захват, и я жму на гашетку. Мой комбайн сразу же останавливается. Через две секунды завершается перезакачка лазеров, и следующий залп добивает вражескую машину». Увы, Бабакулову и его подопечному на земле везет меньше. Пылающий комбайну прямо продолжает движение, и бегущий пилот исчезает между передними шарами-колесами. Мгновение спустя мы уже проносимся над местом трагедии. — Ну, хоть кого-то спасли, — бормочу я. Помолчи тошно. — Тор-лепаш, не увлекаться, — приказывает готовцев. — Возвращайтесь в строй. — Командир, еще один заходик, а? — умоляет Бабакулов. — Я понимаю его. Надо бы изучить участок еще раз. Визуально, не полагаясь на радары, может, еще какая-то дрянь надумала давить безлошадных рыцарей под небесье. Категорически нет. Приказываю вернуться в строй. Есть вернуться. И мы взмываем вверх, где кружит стая наших родных горыночей. Но где же все-таки четверка джипсов, устроившая избиение Хагином? Говорит котенок. Прорезался общефлотский канал. Центурион. У меня тоже. «Хорошо, вижу. Это готовцев. Приказ на атаку джипсов всеми получен?» «Мы на перебой заверяем, что да, получен. И действительно появилась появилось указания по трем гребешкам, которые подозрительно медленно идут по ту сторону меркнущей, но все еще достаточно яркой стены сияния. Ионизация экранирует их от наших радаров, но осмодеем из стратосферы все великолепно видно по обе стороны воздушной стены». Еще одна приятная новость. Значит, флуггеры управления, связь с которыми была потеряна перед рубежом атаки, все-таки не стали добычей джипсов. «Центурион, что с твоим радаром?» «Совсем ослеп. Выходи из боя. Но я же все вижу через общий флотский. Сейчас видишь, а если его снова закроет. «Кот, я не подведу». «Знаю, но прошу выполнять приказ». Тон Готовцева показался мне неожиданно мягким. «Немедленно возвращайся на три святителя четвертым маршрутом. Вместе с ведомым, разумеется. А меня-то за что отсылаете? Мой котенок здоров и весел!» — возмутился Колька. Это он был ведомом Фраймана. «Тактический устав, вспоминайте, кадет. Вы же вроде отличник. А остальные делай, как я». Флугер Готовцева резко увеличил скорость. Мы за ним. Первая и третья истребительные эскадрилья с трех святителей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 противник мог не предоставить. Штурмовики истратили весь боезапас еще в первом заходе. Поэтому они вышли из боя и сейчас возвращались домой тем же самым четвертым маршрутом, которым Готовцев отослал Фраймана Сколькой. Повторный заход на уцелевшие домны выполняли только торпедоносцы «Фульминатор». В этом вылете на них вместо гигантских космических торпед были подвешены бронебойные бомбы. Благодаря огромной грузоподъемности торпедоносцы притащили бомб вдвое больше, чем штурмовики. У них еще оставалось чем угостить джипсов напоследок. Колонны фульминаторов вновь показались над зоной штурмовки, когда мы поставили горы ночей на дыбы и помчались вверх вдоль многоцветной стены сияния, чтобы, набрав высоту, атаковать уцелевшие истребители джипсов с пологового пикирования. Враг, как и было задумано, нас не замечал. Три гребешка, словно в полудреме на малой скорости, шли строем правого пелинга на восток. Почему они не пересекли сияние, чтобы попытаться спасти свои последние домны, отведали прелести нашего подавляющего численного превосходства и теперь сторонились открытого боя. Подобная осмотрительность, не в духе джипсов, насколько я понимаю. Забравшись повыше, ложимся на левое крыло и, приглушив реакторы, скользим вниз. Красивейший маневр. Пробиваем сияние. По-прежнему, держа двигатели холодными, доворачиваем на врага. Пикируем, дружно выпускаем предпоследние оводы, включаем реакторы на полную и, успев дать по одному залпу из пушек, попарно бросаемся в стороны. Мы проносимся совсем близко от агонизирующих истребителей Непрошенных пришельцев Один гребешок превращается В вихрь мельчайших обломков Другой срывается в беспорядочные Штопоры падает вниз Я могу рассмотреть его почти в упор Действительно, гребешок Лучше и не скажешь Выгнутый дугой узкий корпус Длиной метров пятнадцать увенчен чистоколом разновысоких зубьев Те, что ближе к краям Повыше, посередине пониже